Глава пятая. Бинго! летняя ночи — пограничное явление. Время, когда ни темно, ни светло. Все мерцает в сумеречных тонах синего и серого. Эти ночи не бывают черными, но для меня сутки четко разделились на двое. Днём, по большей части, все было нормально. Яркое солнце, вкусные булочки, ряды домов, увитых плетистыми розами. Ночью все было иначе. Мир сужался до жёлтого нимба-ночняка и мерцающего холодным голубым светом телефона. По крайней мере, для меня. Эмиль засыпал, как только клал голову на подушку. В ту же секунду разрасталось мое одиночество, достигая гигантских размеров. Светлые ресницы Эмиля лежали неподвижно, он дышал ровно и размеренно. Эмиль спал, когда нужно было спать, ел, когда нужно было есть, занимался спортом, учился, писал и читал стихи, когда нужно было заниматься спортом, учиться, писать и читать стихи. Порой его упорядоченное существование казалось мне проявлением зажатости, внутренней лютеранской строгости. А иногда возникало ощущение, будто этот тщательно выстроенный мир может рухнуть, стоит имелю хоть раз отступить от привычных правил. И тогда он будет стоять, потерянно озираясь по сторонам, а в его груди будет колотиться невыносимая тоска. Казалось, его внутренний мир, его чувства были настолько мощны, что требовали жесткого порядка. Что бы он сделал, поменяйся мы ролями. Если бы сидел с зажатым в руках телефоном, один в чужом доме в чужой стране, мог ли он вообще оказаться на моем месте? У Эмили не было смартфона. Он таскал с собой старый, увесистый Эриксон, который пережил бы даже падение с круглой башни. Так что он в подобной ситуации наверняка вел бы себя по-другому. Я тогда и не подозревала, что тот вечер положит начало зависимости — которая не покинет меня еще долго, очень долго. Болезненное пристрастие, нервный тик, симптом, место которому в психиатрическом справочнике. Мне требовалось знать о Норе больше. Я хотела знать все. Мобильный светился в руке. От Фейсбука пользы не было. Он выставлял вперед преграждающую руку, как полицейский на месте происшествия. «Разойдитесь, здесь смотреть не на что». Страница Норы была доступна только для друзей. Я не могла увидеть, кто у нее в друзьях, где она работала летом 2005 года, если ей, конечно, тогда было не три года. Эмиль счастливо посапывал во сне, словно собака, которая снится, как она гоняет зайцев в полюсу. Был ли он столь же непредсказуемым или столь же преданным, или склонным к побегу? Ответа у меня не было. И я стала искать Нору в Инстаграме. Это была медленная, кропотливая работа, но в то же время приятная, успокаивающая. Технологический прогресс поражал. Всего несколько лет назад было невозможно так много узнать о частной жизни незнакомого тебе человека. Поисковые функции в приложениях вроде Инстаграма будто созданы для ненавязчивой слежки, но требуют определенного упорства. Такое сочетание имени и фамилии оказалось очень распространенным. Я смотрела на девочек с хвостиками, радостную мать двоих детей стромся, черно-белые снимки гор. Листала фото норвежских флагов, снятых против света, пирожных яблочные розы, этих ужасных булочек с кокосом, которые норвежцы называют скулибра, — «школьный хлеб». Пока мне в голову не пришла мысль, что, возможно, Нора принадлежит к той жалкой горстке людей, у которых нет аккаунта в Инстаграме. Но нет. все таки я ее нашла. Обнаружив нужный аккаунт, я испытала мощную радость первооткрывателя — Мне захотелось разбудить Эмиля и прокричать «Ура!», но, как я уже говорила, у Эмиля смартфона не было, и он едва ли понимал, в чем прелесть социальных сетей. По этой и другим причинам я сдержалась. Находка была дверью в новое пространство. У мира появился новый горизонт. Как же странно было погружаться в интернет-существование другого человека. Все равно, что зайти в комнату одновременно частную и общественную. Тебя поощряют смотреть, но ты знаешь, что это вторжение. Это как тайком открыть шкафчик в чужой ванной. И стыдно, и волнительно одновременно. Ты не знаешь этого человека с его вагинальными кремами и таблетками от аллергии. Но Нора... В Норе было что-то требовавшее посторонних взглядов. На одном из селфи она позировала с крошечными трусиками лавандового цвета на голове. Они слегка прикрывали ее лоб. Взгляд небрежно скучающий, как у фотомодели. На другом фото она проделывала то же самое с пакетом мандаринов. Я не могла оторваться от снимков. мое сердце сияло, кровь стучала в ушах. Открывать все новые и новые фото было словно выигрывать в лотерею. Так вот какая она зависимость от азартных игр. Очевидно, ставки были высоки. Но что стояло на кону? Внезапно мне вспомнился пассаж из книги, которую я недавно прочитала. Точных слов я не помнила, но чувства... Чувство горело огненными буквами. Всякий раз, когда я нахожу нечто, деталь, факт, недостающий фрагмент истории, у меня возникает чувство, будто что-то сошлось, что-то загорается. Бинго! У нас есть победитель. И на мгновение все становится ясным. А затем также стремительно приходит осознание, что огромная часть остается и всегда останется тайной. Это фрагмент из автобиографии Эми М. Хоумс дочь любовницы. В ней рассказывается, как ей впервые написала биологическая мать. Холмс, 31 год. Матери нужна пересадка почки. Так писательница узнает и про своего биологического отца. У него есть семья, и все это время он жил всего в нескольких километрах от дома, где выросла Холмс. Внезапно она оказывается между двух полубезумцев, считающих, что имеют на нее право. У Холмс есть своя семья, работа. Она в растерянности. Как понятно из названия, биологическая мать Холмс была любовницей ее биологического отца. Тот был старше ее, женат, владел магазинами одежды, жил в достатке, пользовался уважением в обществе. 31 год спустя Холмс колеблется перед встречей с ним. Он хочет любой ценой сделать анализ, подтверждающий отцовство, потому что мало ли что там напридумывала любовница. Кто знает, со сколькими она крутила романы. Холмс соглашается сделать тест ДНК, Согласно результатам теста, Холмс и яростный сторонник ДНК-анализа являются тем, что люди назвали бы отцом и дочерью. И что ей теперь говорить? Привет? Холмс с отцом начинают как-то общаться. Они изредка встречаются и обедают вместе в отеле. Мать время от времени посылает подарки и постоянно названивает. В ее воображении у нее совсем другие отношения с дочерью. Она полна романтических фантазий о том, какими они могли быть и какими должны стать. Холмс сначала пытается поддерживать отношения ради матери, но потом вынуждена взять дистанцию ради себя самой. Спустя несколько лет биологическая мать умирает из-за отказавшей почки. Холмс едет к ней домой, чтобы собрать ее вещи и бумаги. У матери обнаруживается множество кукол. Ее дом помогает Холмс по-новому взглянуть на ситуацию матери в 1961 году, когда той было 17 лет. У Хоумс просыпается лихорадочный интерес. Стремясь узнать больше о своей биологической семье, она начинает изучать свою генеалогию с помощью интернета. Платит сотни долларов за доступ к сайтам yourheritage.com и lineage.com. Роется в архивах и связывается с людьми из Австралии, чтобы узнать, как выглядят ее родственники и чем занимаются. «Бинго, у нас есть победитель!» Но что за победитель? И что за приз его ждет? Я знала только, что Нора для меня загадка. Во время охоты я обнаруживала множество источников информации, ненадежных рассказчиков, второстепенных персонажей, которые пестрели на заднем фоне, громоздясь друг на друга. В Инстаграме можно долистать аж до снимков 2012 -го года, если знаешь как. Я просмотрела нуриных подписчиков, снимки, на которых ее затегали, и передо мной начал вырисовываться круг ее подружек, отвязных норвежских девчонок. Благодаря им. Нора в на празднование дня рождения перед оперным театром в Осло. с сигаретой в руке, в широких брюках рядом с мотоциклом. Руки унизаны серебряными украшениями, в ушах тяжелые серьги-кольца, как у сказочных троллей. одной из фотографий я узнала. Точнее, узнала сад за окном спальни, в которой лежала. Снимок был сделан 54 недели назад. Кладка стены и рыжие лилии были точно такими же. Нора стоит спиной к фотографу, одетая в голубое платье, цвет дева Марии, золотые локоны рассыпаны по плечам. Она вытягивает руку и касается лилий. Кровь кипит, возможно, не ее кровь. Судя по позе, она спокойна, почти возвышена безмятежна. Как ей удается оставаться такой бесстрастной? Мой взгляд ее не тревожит. Какие бы эмоции ни будила во мне Нора, сама она остается равнодушной к моим посягательствам. В готическом романе Генри Джеймса Поворот винта есть сцена, где рассказчик видит на лестнице призрака, который не дает покоя обитателям усадьбы. Они стоят и смотрят друг на друга, и внезапно рассказчик задается вопросом, кто из них мертв?